Поэтому когда вас пинают, унижают и критикуют, помните, что ваш обидчик просто-напросто хочет укрепить чувство собственной значимости. Чаще всего подобные нападки означают, что вы сделали нечто заслуживающее внимания. Многие находят извращенное удовлетворение в унижении тех, кто превосходит их в образовании или добился большего жизненного успеха. Приведу пример. Когда я писал эту главу, я получил письмо от женщины, в котором она критиковала генерала Уильяма Бута, основателя армии спасения. Не так давно я выступал в передаче, посвященной этому замечательному человеку, поэтому женщина написала именно мне. Она утверждала, что генерал украл 8 миллионов долларов из денег, пожертвованных его организации. Обвинения, разумеется, были абсурдными. Но истина эту женщину не интересовала. Она находила жестокое удовлетворение от того, что унижала человека, который превосходил ее во всем. «Я выбросил ее грязное письмо в мусорную корзину и возблагодарил всемогущего за то, что я не женат на подобной особе». Из ее письма я не узнал ничего о генерале Бути, но письмо многое рассказало мне о его авторе. Шопенгауэр написал, «Люди низменные находят глубокое удовлетворение в ошибках и недостатках людей великих». Едва ли можно считать низменным человеком президента Ельского университета, но бывший президент Еля Тимоти Дуайт действительно находил глубокое удовлетворение в нападках на человека, который стал впоследствии президентом США. Дуайт утверждал, что если этого человека изберут президентом, то наши жены и дочери станут жертвами легальной проституции. Они будут хладнокровно обесчещены и осквернены. Они лишатся невинности и добродетели и станут «отвратительны Богу и человеку». Вы думаете, эти слова, сказанные про Гитлера, как бы не так? Вся эта гневная Филиппика направлена против Томаса Джефферсона. Какого Томаса Джефферсона? Неужели того самого, бессмертного Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости, отца американской демократии? Да, да, и именно против этого самого человека — Как вы думаете, кого американцы называли лицемером, самозванцем и кого они считали немногим отличающимся от убийцы? На газетных карикатурах этого человека изображали на гильотине. Огромный нож отсекал его голову. Толпы насмехались над ним. Люди кричали и свистели ему вслед, когда он проезжал по улицам. Кто же был этот человек? Джордж Вашингтон.